Когда глину создатель мою формовал, тесто горькой и сладкой водой поливал, с той поры во мне мёд и полынная горечь. Что мне делать? Таким он меня изваял.